Дмитрий Ромов. Цеховик. Книга десятая. За горизонт. 1. С ног на голову. Эта история выдумана от начала до конца. Все события, описанные в ней, являются плодом воображения. Все персонажи и названия, упоминаемые в книге, вымышлены. Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям. Хотел бы я прожить жизнь сначала? Ох, ну и вопрос. Это смотря как жить. Сейчас бы я хотел только одного — покоя. Если честно, начинать заново, особенно когда ты молод и кое-что в этой жизни уже знаешь, здорово. Но за последние два дня я не спал. Поучаствовал в двух перестрелках и двух потасовках. А еще мои друзья оказались на грани жизни и смерти. Это если в двух словах. Ну и там с невестой кое-какие заморочки. Теперь уже с бывшей, кажется». Так что, если придется начинать опять, моя третья жизнь будет намного спокойнее первых двух. И, надеюсь, безо всякой романтики. Если получится. Я уже говорил, да? Егор, ты что, правда спишь? Доносится сверху голос Наташки, будто с небес. Ох, какие мы сердитые. Может, я не хочу слышать того, что ты пытаешься мне сказать. Есть вещи, которые не нужно говорить. Их либо понимают, либо нет. А слова иногда только все портят. Нет, уже не сплю. Дергаю я головой и открываю глаза. Я, как волк, минуты сна, и снова готов бежать вперед, выслеживать, преследовать и грызть горячую плоть, перемалывая кости. Сейчас поедем. Замороженная часть мозга начинает вибрировать, пытаясь оттаять. Я поднимаюсь и сажусь, откидываясь на спинку дивана. Слегка потягиваюсь и тру ладонями лицо. «Саня», — окликаю я Кокору, стоящего на часах. «Скажи Семену, пусть Сергея Сергеевича найдет. Надо Наталью будет в Измайлова отвезти». «Ага», — кивает тот. «Семен, приведи Сергеевича». «Меня не надо в Измайлова», — говорит Наташка и качает головой. «Это почему, — хмурюсь я, — я тебе пытаюсь объяснить, а ты не слушаешь», — вздыхает она. «Прости, отрубился, и, если честно, может, и не надо ничего говорить. Ты уезжаешь сегодня, да?» «Нет», — она смотрит удивленная и даже немного обиженно. «Я не уезжаю. Я тебе как раз и говорю, что я никуда не уезжаю, наоборот, я остаюсь». Я даже вещи уже к тебе перевезла сегодня днем все мне не надо никакого месяца я все решения приняла взвесила и приняла ну если ты сам конечно не решишь поменять меня на Еву или еще на кого-нибудь чего у меня мозг вскипает Ага только что был замерзшим, а теперь вот кипит пузырится я ну а кто пожимает она плечами. Я видела, как она к тебе липла, когда вы танцевали, а ты? Ты так на меня глянул, что... У нее снова глаза становятся влажными. Так глянул, будто холодом обдал, словно на чужую. Будто мы не знакомы вообще, или будто я тебе сделала что-то ужасное, и ты теперь меня ненавидишь. Она подносит к лицу руку и прикладывает запястье к глазам. Видишь ли, начинаю я... Блин, я даже не знаю, что говорить. Как-то не очень я к этому приспособлен. Лучше я пойду каких-нибудь отморозков постреляю, чем... Ну, все вот это, в общем. А что твой староста? Все-таки решаюсь я разрубить этот узел. Причем здесь староста? Удивляется она настолько естественно и натурально, что я даже начинаю сомневаться, что видел ее здесь у этого окна, стоящей напротив него и нежно глядящий ему в глаза. Луна и посеребренные силуэты. Тфу. Я же вас с ним видел, вот тут прямо, как вы в темноте стояли, пожирая друг друга глазами. Что? Она вскакивает и встает напротив меня, уперев в бока руки. Пожирая глазами! грозно переспрашивает Наташка. Серьезно? «Сам, значит, то с одной, то с другой, то шампанское хлещет, то обжимается у меня на глазах, а еще и томно шепчет ей на ушко. А в итоге я пожираю глазами старосту!» Я ему, между прочим, в тот момент говорила, что не еду в новосип, что остаюсь здесь и что мне пофигу универ, что я бросаю, что буду поступать на следующий год в МГУ. Так, момент, одну минуточку, дайте-ка сообразить. А что, для этого нужна романтическая обстановка и темнота друг молодежи? прищуриваюсь я. Обстановка какая была, такая и была. Ее никто не выбирал, и да, да, он тут пытался объясниться, может, специально и выбрал темную комнату. Что, объясниться? А что, по-твоему, в меня и в тюриться нельзя? Вообще-то в меня полшколы влюблено было, один ты этого не знаешь. Серьезно? Да вот только я! Продолжает она обиженно. Слушать его не стала, а сразу сказала, что у меня жених есть. И рассказала заодно, что остаюсь здесь. С ним, с женихом, то есть. Это ты, кстати. «Эй, дети, вы чего тут шумите?» Заглядывает в дверь злобин злобен. «Да вот, вздыхаю я. Во взрослую жизнь вступаем. А, -а, а усмехается он. «Это да, это иногда травмирует. Вы, когда орать закончите, дайте знать, мне парой слов с тобой перекинуться надо». «Да мы вроде всё уже, да, Наташ?» — спрашиваю я. «Вроде да», — соглашается она. «Мне выйти?» «Ничего особо секретного», — отвечает Злобин. «А я даже рада», — шепчет Наташка, наклоняясь ко мне и опираясь о мои колени. «Что ты хотя бы разик в моей шкуре побывал и понял, каково мне такое видеть. Больно, между прочим». «Больно? Да вообще не то слово. Пипец. Жесть просто» это другое сурово отвечаю я что задыхается она от негодования но я не даю ей разгореться и схватив прижимаю к себе нет вырывается она «Хэ -хэ, покашливает злобин я тогда попозже нет нет простите леонид юрьевич брачные игры в дикой природе начав закончить очень трудно все мы все да «А старусту твоего я на всякий случай отпижу». «Пик? Что?» «Ага», — киваю я. «Точно». Балда ты, Егор», — качает она головой, едва сдерживая улыбку. «Ну что, что делать-то? Вот так как-то». «В общем, мы с твоим Семеном допросили паренька», — говорит Данира. «Неужели раскололи?» «Ага», — кивает он. Твои, ребят, кажется, умеют это делать, знают кое-какие тонкости. В ванной, правда, напачкали немного. Душманов кололи, а своих-то, хмыкуя, и подавно расколет. От лимончика он, во как. То есть его лимончик направил? Да, кивает Денира. Позвонил и сказал срочно выдвигаться. Ну, не сам позвонил, ясное дело, поручил кому-то. Интересно. «Да, мне тоже интересно. Кто-то был здесь, вероятно, запалил и послал сигнал, позвонил, так что такая история». «А куда этого теперь?» — спрашиваю. «Возьмем себе на время, а потом милиции отдадим». «Себе?» «Да». «Хм, хмурюсь я». «Зачем вы, кстати, всю эту историю с брошью затеяли? Ну, то есть, для чего она с ней тут разгуливает?» «Есть кое-какие резоны, но это не обязательно сейчас обсуждать», — подмигивает он, намекая, что этот вопрос как раз лучше при посторонних не затрагивать. «Потом, когда время будет, я тебе расскажу». «А Галина Леонидовна здесь еще? «Да, она тут с друзьями своими развлекается. Слушай, ты, кстати, дал жару с этой дорогой...» «Молодец. Ты видела, Наталья?» «Нет», — качает она головой. «Только слышала». Не повезло, редкостное зрелище. Но там народ требует повторения. Нет, больше не получится, это я авторитетно говорю. В дверь заглядывает Толик. Егор, ты как? Ты так дерешься хорошо, научишь? Посмотрим, киваю я. Не забыл, что утром Новицкой нужно сказать. Не забыл, отвечает он. А Эва как в порядке? Этот козел ей не слабо впечатал, между прочим. «Вроде нормально», — кивает он. «Слушай, мы сейчас ко мне домой поедем. Ты... то есть вы не хотите с нами?» «А кто едет?» — спрашиваю я. «Ну, мы с Евой. Вот Леонид Юрьевич согласился, и еще там пара девушек и парней друзья мои». «Мы с Наташей, пожалуй, домой», — качаю я головой. «Да, Наташ?» «Слушай», — с подкупающей открытостью улыбается Анатоль. А ты можешь еще разок дорогу сбацать, пацаны там в стельку практически. Нет, даже не думаю еще когда-нибудь услышать ее в моем исполнении. Пусть пацаны сами бацают. То, что в стельку им еще ни разу выступать не мешало. Откуда ты знаешь то все? Они тебя не помнят, а ты их всех по именам знаешь? Пересекались где-то. Пожимаю я плечами. Ладно, мы поехали. Ева завтра улетает? Нет, отвечает Злобин. Она еще несколько дней побудет. Еще увидитесь, Ну и хорошо. Тогда мы ее сейчас искать не будем. Передавайте привет, Александр. Выезжаем. В машине мы молчим. Я балансирую между сном и Явью. Наташка размышляет о своем, о девичьем. Главное, чтобы еще чего не надумала. А что, правда? Прищуриваюсь я, когда мы заходим в номер. «Прям половина всех пацанов в школе бегала за тобой?» «Точно, вещи перевезла, ну надо же». «И с дежурной договорилась, смотри-ка». «Да», — отвечает она, подняв одну бровь. «То есть это что значит? Половина первоклашек, половина второклашек и так далее? Или, например, все поголовно, начиная с пятого класса?» «Так», — усмехается она. Я тебе сейчас выпишу уравнение, и ты сам мне скажешь, сколько из какого класса. Ладно, соглашаюсь я. Только смотри, чтоб без секанцев и масиканцев. Без сексов, уточняет она. Нет, мотаю головой, приваливаясь к двери. Это не трожь, руки прочь от сексов. Совсем без рук, то есть? Оф, выдыхаю я, исползаю по двери на пол, усаживаюсь и вытягиваю ноги. Ты чего? Пугается она. Ничего, хмыкаю я. Давай, показывай мне стриптиз, я смотреть буду. Глаза слепаются. Уже опять скоро утро. Нет, мотает она головой. Ну-ка, что еще за нет такое? Стучу я кулаком по полу. Сегодня нет настроения, отвечает она. Сегодня я хочу посмотреть на твой стриптиз. Сегодня, уточняю. Ага. Ну ладно, я не против, только раздевать меня тебе придётся самой. Ладно, соглашается она и, подойдя ко мне, опускается на колени. Она садится на пол и кладёт руки мне на лодыжки. Как же ты устал, качает она головой. Как ты устал. Есть маленькая, отрицать не буду. Давай мне руку, тихонько говорит она. Я помогу тебе встать. Пойдем, я тебя уложу. И разденешь? Ну, конечно, раздену. И сама разденешься. Она не успевает ответить, потому что в этот момент раздается громкий стук в дверь. Наташка вздрагивает, а я прикладываю палец к ее губам. Ц -ц -ц -ц. Вам кого? Недовольно спрашивает Саня Кокора. Бро! — отвечает мужской голос. — Скажи, Джамал пришел. — Иди, — шепчу я, — закройся в ванной. Это свой, просто не хочу, чтобы он тебя видел. — Один, — уточняет Кокора. — Ну, видишь же, минуту. Наташа послушно убегает, а я, кое-как поднимаюсь и, приоткрыв дверь, выглядываю в коридор. — Здорово, — кивая. Не спишь? — спрашивает он. — Собирался. — Погоди пока, — усмехается Джамал. «Поехали со мной. Хочу, чтобы ты кое-что увидел». «Блин, что за подстава?» «Машины нет, Сергеич, я отпустил. Он и так намучился сегодня». «Куда?» — прищуриваюсь я. «Куда?» — плохое слово. Так спрашивать нельзя. «Зачем дорогу закудыкивать? Надо спрашивать, далеко ли. Ладно, далеко». «Ну, хорош, брат, ты чего? Говоришь, показать хочу кое-что». «Отвечаю, тебе понравится. Ты че менжуешься?» «И то верно. Чего это я менжуюсь?» «Короче, ты идешь или нет?» — напрягается Джема. «Ну, блин, конечно, иду. Разве я могу показать, что очкую, су и все такое прочее? Приходите все и берите меня на слабо. Добро пожаловать!» «Сейчас!» — киваю я и, сделав знак Сани, прикрываю дверь. «Может, уже не стоит начинать, если до сих пор не удалось лечь и поспать?» Как все эти Дзержинские и прочие светочьи революции по нескольку дней могли не спать? Не знаю. Подхожу к шкафу и достаю металлический чемоданчик с инструментами. Открываю, сдвигаю полочку с отвертками и плоскогубцами. Там у меня прячутся две пушечки — наган и бесшумный. Беру наган и надеюсь, что стрелять не придется. Подхожу к ванной и тихонечко скребусь. Наташка тут же открывает. Я снова прикладываю палец к губам и захожу к ней. Ты что, шепчет она, уходишь? Скоро вернусь. Кто это? Округляет она глаза. Джема. Запомнила? Просто, на всякий случай. Не надо было говорить этого на всякий случай. Она пугается. Не бойся, он свой. Улыбаюсь я и, взяв ее за подбородок, легонько целую в губы. Точно у тебя со старостой ничего не было. ох, ох, ох. сейчас лопнет от возмущения. Я подмигиваю и выхожу. Мы спускаемся по лестнице и выходим из гостиницы. На улице еще темно, но уже чувствуется, что через пару часов наступит утро. Чернота ночи уже не такая густая, и в ней появляются белесые просветы. У нас две тачки кивает Джема на две темно-зеленые шахи. Давайте, пацаны, садитесь ко мне. Он сам забирается на место водителя, я сажусь рядом, а Семен сеней на заднее сиденье. Погнали. Джема, качаю я головой, при всем уважении сюрпризов больше не нужно, я не любитель. Да ладно, чё ты, приколимся, я отвечаю, ты не пожалеешь. Ладно, больше не буду, но сейчас уже начали дело, так что давай просто кайфанем и всё. Лучший кайф — это сон, особенно когда есть хороший шанс, что он не вечный. Мы едем явно не в центр. Куда? А, то есть в каком направлении мы едем? На юго-запад, в сторону Внукова, за город. Нет, не за город, а в пригород. Да блин, двадцать минут, и мы на месте. А потом еще 20 ты в гостинице, в мягкой коечке. Если хочешь, я тебе кису подгоню. Кису, девяносто шестая проба, чистая камелия. Хочешь? Нет. Почему? Удивляется он. Спать хочу. Ну спи, а днем проснешься. Она вот рядом лежит, мурлычет. Нет, Джема, брат, не хочу. Но спасибо, что спросил. Ну смотри. Разочарованно качает он головой. «Скажи тогда, это ты, что ли, Назаровских сегодня завалил?» «Твою дивизию, во-первых, это что за вопросы такие не слишком тактичные, а во-вторых, какого хрена? Как так быстро распространяется информация, при том, что еще в помине нет ни мобильной связи, ни интернета?» «Мы поворачиваемся друг к другу, и я пожимаю плечами». «Да ладно, что ты скромничаешь?» — подмигивает он. «Кто может распространять такие сведения?» — качаю я головой. «Какие такие?» — усмехается он. «Неправдивые, вот какие. Фейк-ньюс буквально». «Про ньюс не знаю», — смеется он. «Я сам догадался. Слухов про тебя нет пока, если чё». «Но если Назар узнает, то скоро и пол Москвы проведает. С ним видишь, какая сложность, его все знают». У него связи по всему Союзу и за его пределами столько, что столько и людей, наверное, на свете не живет. Это как раз проблема, потому что на сходке будет присутствовать много авторитетов, которые не просто его знают, но которые от него зависят. Так что, брат, поэтому все варианты надо просчитать. «А когда он хочет сходку собирать?» — спрашиваю я. Не знаю, он хитрожопый, заранее не будет объявлять, но когда воры съезжаться начнут, это видно будет. «У Ферика, — говорю я, — тоже сторонников много. Только их никто не позовет. вот в чем хохма. Они сами сойдутся, перетрут, малявы разошлет, и все дело сделано. Ладно, мы приехали. Вот этот дом, видишь? Где Волгарь стоит? Да-да, прямо вот этот. Он показывает на крепкий бревенчатый дом, за высоким забором виднеющийся в предутреннем сумраке неясной громадой. И мы стоим прямо около калитки». «Там сейчас Лимончик квартирует», — говорит Джима. «А что мы тут делаем?» Напрягаюсь я, сжимая рукоятку револьвера в кармане. Я с ним встречаться не планировал. «Да ладно, не кипишу, у меня тоже нет таких планов. Зато у меня для него привет есть и подарок, даже два. Сидите тут короче». Вторая машина подъезжает и останавливается впереди нас. Из нее выскакивают четверо, двое подбегают к своему багажнику, а двое к нашему. Подбегают и вытаскивают по телу из каждого. «Твою дивизию» — вынимают быстро, подтаскивают к забору и бросают в сугроб головой вниз. «Разложите путем», — негромко командует Джема. «В домах в округе начинают лаять собаки». Его бойцы поправляют руки и ноги трупом, раскидывая в стороны, а потом возвращаются к машине. Они к своей, а Джема к своей. Твою дивизию. Ни мне, ни ребятам, это вообще не надо. Какого хрена? Джема, вместо того, чтобы садиться и ехать, достает из внутреннего кармана пистолета, стреляет в воздух. И только после этого заскакивает в тачку и жмет по газам. Ну как тебе, хохочет он. Жалко, нельзя посмотреть, как они обнаружат эти подарки. Знаешь, кто это? Нет. Это зура, белый и пермяк. Радуется, Джимал. Твою дивизию. Ферик должен был сам это сделать, но я ему оказал услугу. А ты подтвердишь, если что. Так надо было кого-то из людей Ферика брать. Я-то при чем? Хмурюсь я. Брат, ну ты почему такой нерадостный? А, качает головой, Джимал. Смотри, как хорошо все. Ты чувствуешь, это наша сила, да? Назар сейчас метаться начнет. Не туда попал в натуре, кругом измена, кругом ему облом, вилы ему втыкаешь, брат. Нет здесь его власти, здесь только вилы ему. Пускай валит в натуре, кончилось время его. Теперь приходит наше время, а вместе мы многое сделаем. Будь веселее, брат, от чистого сердца прошу. Он опускает стекло и, высунув руку с пистолетом, полит в воздух. И в это время воздух, вероломно расстрелянный Джамалом, наполняется резкими звуками сирены и синими мигающими огнями. Водитель ВАЗ-2106, государственный номер А2340МО. Немедленно остановитесь!